Рядом в гостиной было слышно, как матушка и Анна Полосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались полголосом. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой. Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь. Послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним.